Хищник понял, что попал в ловушку, как только увидел движение на дисплее. Слабое, едва различимое, в щели при открытой двери. Но он все же успел заметить, оценить степень опасности и среагировать, как того требовала ситуация. Конечно, крыша вышки являлась слабой защитой. И ему нужно было побыстрее уйти из зоны обстрела, пока люди не успели его подстрелить. Хищник не боялся их оружия. Во всяком случае, земляне не смогут нанести неоправимого вреда доспехом, а значит, можно не опасаться серьезных ранений. С мелкими же хищник умел справляться. Знал, каким образом остановить кровотечение и даже мог обработать достаточно крупные раны. Но сейчас опасность заключалась в другом. Люди его обнаружили. Они увидели отблески на камуфляжном костюме, а значит, он теряет одно из своих основных преимуществ – невидимость. В данную секунду это, может быть, и не имеет большого значения, но что произойдет дальше? По опыту предыдущих охотников, хищник знал, земляне умеют быть цепкими и настойчивыми. Вцепившись в кого-нибудь, они уже не отстают. Будут преследовать его до тех пор, пока не растерзают в клочья. Основной закон охоты гласил, не дай обнаружить себя, иначе дело может обернуться гибелью. Твоей гибелью. Любой, даже самый неопытный охотник знал это правило и никогда им не пренебрегал. Невидимость – отличная маскировка, 50% успеха. В красном проеме возник белый раскаленный шар огня. Хищник увидел, как оранжевые трассеры пуль устремились в его сторону. Длинные светящиеся полосы, состоящие из свинца и стали. Они со свистом в воздух рядом с ним, а звуковые сенсоры считывали эти звуки. Одна пуля ударила его в грудь, заставив хищника отступить на шаг. Удар был достаточно силен, чтобы сбросить его вниз, но он успел уцепиться за флагшток. Висящий рядом с ним буй мгновенно превратился в измочальную тряпку, настолько плотным оказался шквал огня. Стреляли двое. Хищник видел две серии вспышек. Он уже понял свою ошибку. Те два слабых тепловых пятна, которые ему не удалось классифицировать в кузове машины, на самом деле людьми не являлись. Земляне сумели его перехитрить. Однако хищник не впал в отчаяние, наоборот, им овладел азарт охоты. Да, он верно оценил степень подготовки майора и лейтенанта. Они действительно были сильными противниками. Припав крыши крыше, хищник начал быстро перемещаться к тому месту, где находился трос. Звон разбитого стекла смешался с треском дерева. Пули отрывали щепки от деревянных стропил и опор, пробивая обшивку и круша расположенную внутри аппаратуру. Он не обращал на эту дикую какофонию ни малейшего внимания. Все его мысли были заняты только одним – добраться до нитей. Когти глубоко впивались в стены, удерживая тело в горизонтальном положении. Хищник уверенно подтягивал себя на дюйм к цели, перехватывался и одолевал следующий дюйм. Подобным образом на земле передвигались насекомые, мухи, и он находил это вполне удобным. Его не трогало то, что приходится уподобляться слабым и жалким. До транспортировочной нити оставалось совсем немного, когда очередная пуля, продырявив стену, ударила хищника в живот, едва не скинув в черно-синий снег. Лишь невероятным усилием ему удалось удержаться, повиснув на одной руке. Обшивка начала рваться под тяжестью 400-фунтового тела. Хищник выпустил боевые кинжалы, размахнулся и вонзил два отточенных до фантастической остроты лезвия в подвернувшейся стропила. Дерево треснуло. По шершавой поверхности потянулись тонкие трещины. Хищник вдруг подумал, что оно лопнет вдоль волокон и он все-таки сорвется вниз. Но ему повезло. Стропила выдержала. Кинжалы сидели в нем прочно. Хищник подтянулся, нащупал опору понадежнее, ухватился за нее и только после этого одним мощным рывком извлек лезвие, убрав их за панель управления на правой руке. Огонь начал стихать. Видимо, у людей заканчивались патроны. Хищник воспользовался заминкой, быстро преодолел оставшееся расстояние, заправил нить в пас на поясе и, оттолкнувшись ногами, понесся к куполу техноблока. Он успел вовремя. В следующее мгновение огонь возобновился, но тут же оборвался совсем. Если бы хищник умел улыбаться, он бы непременно улыбнулся. Но его расе была не свойственна эта гримаса, как собственное и простое открытое проявление чувств. Однако глухое урчание, означающее радость, вырвалось из широкой груди. Они потеряли его и растерялись. Только так можно было объяснить то, что стрельба прекратилась. Большинство представителей землян падают духом, как только у них на пути возникает неожиданное препятствие. Им кажется, будто все должно быть гладко и просто. Люди странны по своей природе. Они любят все получать без боя, не прикладывая ни малейших усилий для того, чтобы достичь цели. И терпеть не могут проливать свою кровь для удовлетворения собственных потребностей. Точнее, люди совершенно к этому не готовы. Чужую – не задумываясь, свою – нет. Их жалкая жизнь слишком дорога для того, чтобы ее терять. «Земляне давно забыли, что такое бой. Им нравится убивать других. Безнаказанно и спокойно. Сейчас двое сидящих внутри станции не видят его. Правда, и он не видит их, но это не важно». Хищник подошел к краю крыши, оценивая степень повреждения машины. С первого взгляда ему стало ясно – вездеход, хотя и подожжен, но и строй не выведен. Видимо, люди внутри запаниковали, и это пока работает против них. Пройдет еще несколько секунд, и они поймут, что вполне смогут отвести машину в укрытие и сбить пламя. Подобный вариант означал бы крушение его замысла. Он окажется зажатым с двух сторон. Одна группа вполне может засесть возле метеовышки, простреливая жилой и технический блоки, а также стоящий чуть поудаль склад снаряжения, дублирующих систем и еще какого-то оборудования. Предназначение этого оборудования хищник не понимал, да собственно и не стремился понять. Двое возьмут под контроль остальное пространство. Конечно, на его стороне фактор внезапности, но не стоит на это делать основную ставку. Хищник включил систему наведения, рубиновый треугольник сомкнулся. Он отдал приказ и голубая стрела пошла на сближение с целью. В ту же секунду возникли две человеческие фигуры. Они бежали по направлению к вездеходу. Один из людей обернулся и выпустил в его сторону длинную очередь. Снег стеснял движение и мешал стрелку тщательно прицелиться. Пули рванули серебристую ткань наружной оболочки станции. Хищник даже не пошевелился. Он проследил траекторию полета сгустка и увидел, что не промахнулся. Два колеса, оплавленные и изуродованные, полетели в стороны, крутясь на дисплее темно-красными горячими пятнами в сине-черном морозном воздухе. Трак гусеницы лопнул, но это было уже не важно. Без ведущей звездочки, заставляющей машину двигаться, она становится просто бесполезной грудой металла, ни на что непригодной и не представляющей опасности. Люди же, выбравшиеся из нее, попадут под его огонь. Наблюдая за двумя размазанными красно-желто-белыми фигурами, хищник снял с пояса метательный бумеранг и занес руку для броска.